Второе. Характер царствования. Польское влияние сильно отразилось на внутренней политике Дмитрия. На это указывают превращение Думы в Сенат и создание значительного числа заимствованных у соседей новых должностей Великого Конюшева, Великого Дворецкого, Великого Мечника и так далее но от нового собрания сохранилось одно его название со списком членов, составленным усердным Яном Бучинским. В этом списке любопытно отражается характер нового порядка. Многие записаны здесь рядом с воеводами, недавно выступавшими против претендента. Имена жертв Бориса Годунова перемежаются с именами креатур его преемника – Список не выясняет нам ни политического характера реформы, ни роли выдвинутых ею личностей. Под властью доведенного до крайней степени самодержавия, как его установил Иван IV и продолжал Годунов, Старая Дума, необходимый орган центральной власти над всеми ведомствами, клонилась к упадку. В Польше, наоборот, Значение Сената усиливалось в его действенной роли Государственного Совета и Верхней Палаты. Заимствовал ли Дмитрий у своих соседей сущность или только форму учреждения? Думал ли он под многообещающим названием «Восстановить старое» или наоборот «Открывал будущее для политической свободы», о которой уже мечтали иные из его подданных? Мы этого не знаем как не знаем цели ослабления законов о крепостном состоянии и податного бремени, главных дел его царствования. Эти меры, запрещавшие массовые закрепления, лишавшие отцов права продавать вместе со своей свободой и свободу своих детей, устранявшие участие корыстных посредников при сборе налогов, были ли они зародышами более широкой законодательной реформы в гуманитарном духе, или они просто входили в систему временных мероприятий, которыми пользовались и даже злоупотребляли в России во все времена и при всяких порядках. Это останется загадкой, вероятно, неразрешимой. Дмитрий унес в могилу тайну своих мыслей и желаний, еще не успевших окрепнуть. И все-таки он чем-то дал некоторые удовлетворение народным массам, мощный порыв которых вознес его к власти. Недаром тотчас за его воцарением бури, бушевавшие по всему государству и вздымавшие в одну огромную волну разнообразные революционные течения, вдруг затихли. Этому способствовала, может быть, общая перепись поместных земель и жалований, раздаваемых служилым людям, задуманная для уравнения раздач и подготовляемая созванными в Москву выборными, обязанными наблюдать за ее выполнением. Возможно также, что перепись эта составляла часть целого сложного проекта, общий план и смысл которого от нас скрыт. Одного появления истинного солнышка на застилаемом грозовыми тучами небе глубокой религиозной страны Было достаточно, я думаю, чтобы вернуть ей спокойствие. Под конец царствования в самых дальних степях обнаружился водоворот вследствие великого революционного прилива. Заволновались терские казаки, завидуя привилегированному положению казаков донских близгосударя, или просто изыскивая предлог к разбойничьему набегу. Составив шайку в круг атамана Фомы Бадырина, они объявили, что в 1592 году царица Ирина родила сына Петра, которого Годунов осмелился подменить царевной Феодосией, жившей всего несколько месяцев. Незаконному сыну муромского мещанина Илье или Илейке дали роль мнимого царевича. Он служил одно время приказчиком в Москве. В силу этого имел вид человека, знакомого со столичными порядками. Быстро увеличиваясь, Шайка попыталась захватить Астрахань. Отброшенная, она двинулась вверх по Волге, занимаясь грабежами и погромами. Дмитрия это, по-видимому, не беспокоило. Он смело приглашал к себе названного царевича. Царский посланный застал нового самозванца в Самаре и поехал с ним к Москве. Можно строить лишь предположение о приеме, который дядя готовил племяннику, так как Дмитрий не дожил до приезда гостя. В своих сношениях с Западом преемник Бориса Годунова желал подобно ему и даже в большей степени держаться политики открытых дверей. По крайней мере, он старался стучаться во все двери. Но выражая желание ездить повсюду и приглашая всех в Москву, представлял ли он себе неизбежные условия подобной политики? Это несколько сомнительно. Он пустился на удачу и на авось. Пребывание в Москве одного испанского монаха вдруг показалось ему даром проведения. Могущим открыть его стране, его дипломатам и купцам новые горизонты и рынки. Монах Николай де Мелло был миссионером ордена затворников святого Августина. После двух лет проповеднической деятельности в Индии он возвращался в Мадрид, когда его проезд через Москву привлек внимание и возбудил недоверие полиции Годунова. Несчастный был схвачен и заключен в Соловецкий монастырь на Белом море. Дмитрий узнал о событии, освободил монаха и тотчас возмечтал, что нашел посредника для сношений с королем Филиппом III. У него не нашлось времени для подготовки инструкции странному посреднику, но он и не подозревал, что подготовил монаха для другой миссии, и его любящее доброе сердце могло порадоваться и на том свете, После ужасных испытаний и тяжких мучений Николаю Демело довелось быть последним спутником и предсмертным утешителем Марины.